«Неужели у бывалого странника нет табака?» — спросил я. хо у нас имеется! Гляди вон!» Он достал ржавую жестянку из-под бульонных кубиков. В ней лежала десятка два-три собранных на мостовой окурков. Другого табака, сказал старик, редко добудешь. Потом добавил, что с лондонских мостовых, если стараться, за день подберешь аж до двух унций. «Ты никак в тутшний торчок ладишься, э?» — прищурился старик. Я подтвердил, надеюсь что смогу к нему пристроиться, и спросил, каков торчок здесь, в Ромтоне. — а Хорош, с Есть, который с чаем торчки, который вот с какавой, который с пойлой. На Ромтоне-то, слав тебе Господи, нам пойло не сували, как я последний раз бывший. Я после то на Йорк ходил до круг Уэльса. — Пойло — это что? — Пойло? Одну горячую мутную воду плеснут с овсянкой ихней драной, вот те и пойло, которые торчки с пойлой этих уже всяких.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 Опухоль на большом пальце ноги и плоскостопие. С таким ассортиментом болячек он бродяжил уже пятнадцать лет. Ближе к пяти старик спросил. чайку хлебнуть хочешь?» «Очень бы не мешало». «Ладно, знаю тут одно место, где за даром чаю с булкой дают». хорош!» «После велят молитвы драмные хундеть, да, сатана с ими. «Все ж таки время переждем, давай за мной!»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 Внутри десятка три-четыре фанерных стульев, физгармония, на стене литография с весьма кровоточивой сценой крестной казни. Конфузливо сняв кепки, мы уселись. Леди разнесла чай, и пока мы пили-ели, прохаживалась, одаряя нас добрым словом. Темы были возвышенно духовные. О Христе, всегда питавшим слабость к неотесанным беднякам вроде нас, о том, как радостные животворные часы, проведенные в церкви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 Только старый босяк, не заучивший ничего, кроме вперед воина Христовы, иногда ревом своим нарушал стройность мелодий. Молебен продолжался полчаса, после чего леди простилась с нами, в дверях пожав каждому руку. «Вон опасть-то!» — сказал один из нас, когда мы отошли подальше. К «Конца, думал, не станет этой волынки ее!» «Булку тебе дали!» — заметил другой. «Оплачивай!» «Молитвы, что ли, скулить за эту булку?»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 В общем, должна бы, кажется, возникнуть благодарность, но отнюдь не возникла.